8 февраля объявлен указ об учреждении Верховного Тайного Совета. 18-го верховники узнали, что императрица назначила к ним нового товарища. То был герцог Голштинский. Меншиков был очень недоволен. При своем неудержимом стремлении к захватыванию власти, к первенству, Меншиков необходимо сталкивался с зятем императрицы. И при жизни Екатерины Светлейший должен был уступать первенству герцогу как члену царского дома. Что же будет по смерти Екатерины, если она назначит преемницу и жену герцога Голштинского? При этом столкновение с герцогом, утверждение престола за дочерью Петра также мало стало улыбаться Меньшикову, как и вступление на престол сына царевича Алексея. Нашлись люди, которые постарались... Представить Меньшикову, что при известных условиях вступление на престол великого князя не будет иметь для него никаких неудобств. Напротив, доставит ему первенствующее положение у трона. Мы видели, что два иностранных министра особенно должны были хлопотать о том, чтобы преемником Екатерины был объявлен великий князь Петр, датский и австрийский. Датский Вестфален внушил австрийскому Рабутину Представить Меншикову, что он, выдав дочь свою за великого князя, может сделаться тестем императора. Притом Рабутин от имени своего императора обещал Меншикову первый вакантный фьев Германской империи. Приманка была так вкусна, особенно при известных отношениях герцогу Голштинскому и при сильном общенародном желании видеть великого князя на престоле, что Меншиков не медлил нисколько. В марте 1727 года разнесся слух, что императрица дала свое согласие на брак дочери Меньшикова с великим князем Петром. Сначала думали, что слухи распущены нарочно, чтобы позолотить пилюлю, проглоченную Меньшиковым. У дочери его взяли жениха, графа Сапегу, чтобы женить его на племяннице императрицы, графине Скавронской. Но скоро удостоверили, что дело поважнее, и приверженцы царевин забили сильную тревогу. Толстой в сильных выражениях представил императрице, что она губит дочерей своих, соглашаясь на брак дочери Меньшикова с великим князем, что этим она отнимет у верных слуг своих возможность быть ей полезными. «Ваше Величество, скоро увидите себя покинутую, продолжал Толстой, «и я признаюсь прямо, что скорее рискну жизнью, чем стану дожидаться гибельных последствий данного вами согласия». «Я не могу...» переменить моего слова, которое дано по фамильным причинам», отвечала Екатерина. «Брак великого князя на дочери Меньшикова не изменит ничего в тайном намерении моем насчет сукцессии наследования престола». Басевич носил в кармане речь Толстого и всем читал, но она не могла производить того впечатления, какое производили его речи в пользу Екатерины при ее избрании. Дело великого князя Петра было делом народным, и большей части вельмож. Меншиков, следовательно, стоял на твердой почве. Князь Голицын, нисколько не остывший в своей приверженности к Петру, тесно сблизился теперь с Меншиковым. Астерман почуял, где сила, и пристал туда же. Что же делала противная партия? Толстой с товарищами. Их положение было безвыходное. Они не могли уговорить Екатерину, чтобы она не соглашалась на брак великого князя с дочерью Меншикова. Императрица объявила, что этот брак не имеет отношения к сукцессии. Толстой очень хорошо знал, что имеет. Что же было делать? Уговорить императрицу издать поскорее манифест в пользу одной из цесаревин. Но Екатерина весною 1727 года опасно занемогла. Надобно было ограничиться пока одними словами, желаниями, возбуждениями друг друга к решительным действиям, а между тем светлейший зорко следил за подозрительными людьми, и один из них попался. Этого было достаточно, чтобы притянуть других и разом от них отделаться. Антон Дивьер из португальских матросов, достигший звания генерал-полицмейстера в Петербурге, враг Меньшикова, несмотря на то, что был женат на родной сестре его, Антон Дивьер был обвинен в неприличных поступках во дворце во время тяжкой болезни императрицы 16 апреля.